Очередное потрясение. С улицы послышались звуки выстрелов. Кильневский, дабы узнать, что случилось, вышел из палаты, а потом из больницы, но что-либо понять не удалось. Солдат, кучер теремной кареты, показал в сторону города, якобы где-то там стреляли. Ответственный за арестантов вернулся за ними, аккурат когда пришло время оповещать медицинский персонал о кончине Ольги Петровны. Известить доктор не удалось. Единственный дежурный доктор, со слов одной из медицинских сестёр, уже отъез сустала больница. Он срочно направился к монастырю в сторону, откуда, по его предположению, стреляли. Сельневский посовеща что могли стрелять по его отцу или по Барковским, ведь дорога до вокзала идёт мимо монастыря, предложил князю Барковскому проведать монастырь, заручившись поддержкой медицинской сестры. Князь Барковский оставил Ольгу Петровну и последовал с Тельнецким и Стучковым к монастырю. Тяжком и окольными дорожками получилось бы дойти быстрее, но, соблюдая все правила обращения с арестантами, до монастыря все добрались к тюремной карете. Каждый, сидевший в карете, наверное, думал об одном и том же. Опять расстрелы, возможно, опять погибшие или раненые, что бы это значило? Ответы нашлись очень быстро. Карета остановилась у главного входа монастыря, где была размещена приметная табличка, гласившая: "Сей монастырь достроен на средства раба Божиева Григория и раба Божиева Марка, повторно освящён 28 августа 1899 года священными игуменом Серафимом". И ровно под этой табличкой, облокатившись о стену монастыря, находился раненый человек. и никого вокруг. И скорее все вышли, и подошли к нему. Несмотря на тёмное время суток, князь Барковский узнал раненого с первого взгляда, но верить своим глазам категорически отказывался. Это был преданный соратник семьи князя, Соколов Григорий Матвеевич. Только несколько минут как умерла его мать. И вот ещё один близкий князю человек может последовать за ней. Оля попала Григорию Матвеевичу в живот. По всей видимости, после выстрела он сам сумел на несколько саженей подползти к стене монастыря. Сельневский отправил срочкова за доктором и высказал надежду, что раненому смогут помочь. Несколько минут ожидания, и доктор появился. Тут же категорически запретив трогать раненого, Григорий Матвеевич настолько истек кровью, что доктор с трудом нащупал пульс. До прихода доктора Григорий Матвеевич успел немного поведать о минувших событиях и неоднократно повторял «В меня стреляли солдаты». С самого первого дня пребывания полка в городе Энн солдаты, когда в большем количестве, когда в меньшем, приходили в монастырь обедать, а иногда и ужинать. Никто им специальной трапезы не устраивал, но если солдаты приходили, их непременно кормили, разделяя с ними пищу поровну. Как правило, солдаты приходили обедать ещё трезвыми, а ужина чаще пьяными. Сегодняшний день не был исключением. И все, как один, были не только пьяные, но и весьма агрессивные. Солдаты во время ужина и после, в категоричной форме, резко переходящей в буйную, требовали горячительного. Неудовлетворённые отказом, начали громить подсобные помещения трапезные в поисках спиртного, при этом штыками от винтовок, сильно ранив нескольких послушников и служителей церкви. Погром и поиск спиртного продолжился в соседних с трапезной помещениях. Не найдя горячительных напитков, еще избили нескольких послушников и, ранив штыком диакона, толпой двинулись к выходу, попутно прихватив вещи, годные к обмену на спиртное. Георгий Матвеевич ежедневно посещал Ольгу Петровну, проводя с ней весь вечер и ночь, принимая ответственный пост Анастасии Барковской. До этого он, как правило, заходил в монастырь с визитом к своему брату, священные игумену Серафиму. Сегодня Григорий Матвеевич не сделал исключения и уже попрощавшись с братом у самых ворот, встретил ту самую толпу бойных солдат. И вы обращение с просьбой к смиренности и уважению к храму Бога только разодорило толпу. После повторного призыва солдаты начали стрелять. Кто-то стрелял в воздух, а кто-то целился в Григория Матвеевича. Послушники и служители монастыря слышали стрельбу, но выстрела в Григория Матвеевича не увидели. Да и после первых выстрелов все разбежались кто куда. На время нас доктором Прибыл и автомобиль с командиром Кремневым в сопровождении двух десятков кавалеристов. Тельнецкий, увидев хорошо вооруженную команду, предположил, что они явно не из кабинетов и не из постоялых мест прибыли столь быстро на звуке выстрелов. «Не с вокзала ли они?» — задал себе вопрос Тельнецкий. Оказалось, что нет. Вся эта группа вооруженных людей только собиралась на вокзал, но сменила направление после доклада о выстрелах в монастыре. Кремнев, выходя из автомобиля, Заметил Тельнецкий подошёл к нему и потребовал доложить обстановку. Тельнецкий не успел и двух слов сказать, как Кремнёв узнал Барковского и с взревевшим голосом крикнул солдатам немедленно его арестовать. Трудно было не заметить мужчину, сидевшего на коленях возле Григория Матвеевича и умолявшего раненого не разговаривать, дабы не терять ещё кровь. Тельнецкий вмешался. выдвинул требование не препятствовать расследованию и проведению следственного эксперимента, на что Кремнев приказал арестовать и Тельнецкого. Карета сегодня вывезла из города двух арестантов, и двоих же скоро отвезет обратно, с той лишь разницей, что Тельнецкий заменил арестанта солдата Стучкова. Перед тем, как конвоиры усадили новоиспещенного арестанта в карету, Тельнецкий обратился с просьбой к Стучкову оказать помощь. медику и раненому. На помогать уже было некому. Доктор констатировал смерть Григорию Матвеечу, о чём доложил Кремнёву, а затем подошёл к Барковскому и выразил соболезнования как раз в тот момент, когда из города послышался гудок прибывающего поезда. Это был сигнал поезда на Москву. От услышанного сигнала Кремнёв взорвался. Это московский поезд. Это диверсия. Кто-то устроил диверсию. Найдя взглядом кого-то из толпы, он распорядился. Оставайся тут и проведи расследование. Доложить. Будем принимать меры по законам военного времени. Кремнёв, вернувшись к автомобилю, скомандовал как можно быстрее ехать на вокзал в надежде задержать поезд. Малая часть конницы ринулась в город следом за автомобилем, оставив позади монастырь, убитого Григория Матвеевича. и тюремную карету, которая в сопровождении нескольких кавалеристов последовала за автомобилем, но с каждой секундой расстояние между двумя видами транспорта только увеличивалось. Спустя минуту, когда звуки автомобиля еще были слышны, Тельнецкий сказал, «Похоже, смерть этого старика может нам посодействовать. Очень надеюсь, что его смерть не напрасна». Парковский молниеносно отреагировал на высказывание Тельницкого. Глядя прямо в глаза Тельницкого, он сказал уверенным и строгим голосом: Убитый, которого вы назвали стариком, более 20 лет заменял мне отца. Это, да, наверное, не 20 лет, а всю мою жизнь. Всегда меня поддерживал, находил нужные слова. советовыл и наставлял, когда это было нужно. После небольшой паузы, сменив тон, он грустным голосом дополнил: "Возможно, вы и правы. Но скорость автомобиля, расстояние 3 версты с небольшим до вокзала и время остановки поезда не позволяют мне уже сейчас подтвердить вашу надежду". Не будем опираться на расчёты, будем надеяться. Тельницкий, услышав из уст Барковского сведения, на которое он совершенно не обратил внимания, даже заволновался немного. Но последние слова собеседника его немного успокоили. Александр Александрович, прошу принять мои соболезнования. Я не знал, не знаю, чем вы заслужили эту кару. Ну, две смерти близких вам людей в один день. Это слишком. Надеюсь, что только две. И они последние. Грустным голосом ответил Барковский. Пока ехали до тюрьмы, князь Барковский рассказал о жизни Григория Матвеевича. Рассказал, как он из наследственных средств достроил и отреставрировал монастырь. После того, как князь Барковский завершил рассказ, солдат Конвейр спросил: "Чем я могу помочь убитому?" "Убитому вы ничем не поможете. Служители церкви похоронят его. Я побьюдутся с ним по-христиански. А вот мне можете предоставьте мне возможность попрощаться с усопшими". проводить их в последний путь. Это я не могу исполнить. Могу попасть под расстрел. Тут требуется разрешение командира. Всю дорогу от больницы до вокзала Никанор Иванович выкладывал Анастасии Барковской все свои знания, полученные от сына о поездке, об опасностях, куда следует ехать, с кем следует знакомиться и как иммигрировать, притом ничего от себя не добавляя. Инструкция Анастасия повторила слово в слово, после чего её дочь проявила инициативу и тоже слово в слово всё повторила, чем приятно удивила Никонора Ивановича. Приезжая к вокзалу, Анастасия спросила: "Никонор Иванович, как я могу следовать сейчас в Петроград, когда у меня нет при себе паспортной книжки?" "Как же так? Сейчас время такое. Паспорта у вас разве нет с собой?" Недоуменно ответил вопросами Никанор Иванович. «Именно я об этом и говорю. Меня в городе каждый знает документы ни к чему». «Вот беда!» «Беда, доченька, об этом мы не подумали. Поезд скоро прибудет. Если метнуться до вашего дома, на поезд уже мы не успеем», — огорченно высказался Никанор Иванович. «Знаете что, Никанор Иванович, вы езжайте в Петроград. Мы приедем после вас. Поезда еще будут на Москву». Игнатий Иванович категорично отказался. Настоял ехать до Петрограда сегодня, вспомнил про документы и схватился. От волнения начали трястись руки. Каретон остановил, не доезжая немного до вокзала. Успокоившись, Игнатий Иванович пошёл в разведку и попытался пройти на вокзал с одним пропуском. Как раз в момент того самого сигнала поезда прибытия. В список отъезжающих Игнатий Иванович писали, но без паспорта на вокзал не пустили. Когда он вернулся к карете, весь в мыслях, как им поступить, то встретил у кареты разговаривающего с Анастасией мужчину средних лет. Мужчина, Соколов Арсений Игнатьевич, племянник Григория Матвеевича, управляющий железнодорожным хозяйством, князь Барковского прекрасно знал и князя, и Анастасию. Он часто бывал у них в гостях, обедал много раз со своей семьёй у князя. Анастасия обратилась к нему с просьбой помочь попасть на поезд. Просьба была исполнена. Мужчина пояснил кучеру, как попасть на перрон через склады, и поспешил на вокзал, пообещав встретить их на перроне. Карета доехала до края вокзала, потом, открыв большие ворота, кучер, замешкавшись, въехал в пустой склад и буквально на ощупь направил карету в глубь склада. Карета проехала примерно до середины, где кучер, как и вы инструктировали, свернул, заметив открытый проход. приехал ещё немного, всё по инструкции. Он ещё раз севернул, и карета оказалась около края, точнее, у начала перрона. Пожалуйста, недалеко последний вагон поезда и нет никаких солдат. Мужчина уже был на перроне, встретил, как и обещал. Своим ключом он открыл крайнюю дверь вагона, стручил билеты, взятые в долг в кассе вокзала, и садил всех в полупустой вагон. Спустя несколько секунд, когда уже поезд подал все признаки начала движения, на перроне Арсений Игнатьевич, готовявшийся взглядом попрощаться с отезжающими, столкнулся с выбегавшим из вагона Никонором Ивановичем. Непосредственно в вагоне Никонор Иванович достал все деньги и документы, полученные от сына, вручил их Анастасии и, просящим тоном, обратился к ней: "Простите меня, мои милые друзья, я не могу покинуть город сегодня этим поездом. Если я это сделаю, моего Никона расстреляют. А когда я вернусь в город, и меня тоже в стенки поставят?" Я это сейчас я сознал. Он сделает для вас по моей настоятельной просьбе всё, что мог. Моей просьбой я его и себя могу погубить. Прошу, не судить меня за это строго.